Линли проснулся внезапно, как от толчка. Утренний свет струился в комнату, ложа с тонкими полосами на пол и кровать. Легкий ветерок играл занавесками. Через открытое окно доносились радостные голоса птицы, отдаленное блеяние овец. Ничего этого Линли не замечал.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 Лучи утреннего солнца слегка поблескивали на камнях. Любопытная печушка уставилась на него соседнего надгробья. Лин Ли едва замечал все эти подробности, но он знал, что Деппера запечатлеет их все. — Где же Сен-Джеймс? — Наверняка сидит где-то поблизости, с нежностью наблюдая за хлопотами жены. — Нет.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 Запутался в ее волосах. Волосы цвета осени, цвета смерти лета. Он остался в Кэлдэл-Холле? Ты оставила его одного, Деб? Он не хотел спрашивать об этом, но Дебере необходимо было с кем-то поделиться. Он не мог уклониться от ее невысказанной мольбы. Он так хотел.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 дабы раз минуту молча смотрела на него. — Да, я люблю его Томми. Он моя половина. Он часть моей души. Она осторожно коснулась его руки. неприкосновение, лишь призрак прикосновения. Мне бы очень хотелось, чтобы и ты встретил женщину, которая станет твоей половиной.